Но это не было их единственным секретом. Был еще один, более глубокий, окутанный страхом, проявлявшийся в том, что ни один из них не понимал. Но оба признавали истиной. С того момента, когда они впервые увидели друг друга, они знали, что умрут вместе. Грей смотрел, как поезд, набирая ход, катится к центру операции «Сатурн». Монк успел вкратце рассказать ему о ее сути.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 Монк наблюдал за тем, как Марта сражается с рычагом. Она была слишком слаба. Она не сумеет сдвинуть его с места. Дыхание Петра участилось, стало тяжелым. Он делил со старый шимпанзе ее страх и боль. Почему она не поддается? Спросил Грей. Ну давай, же, чертова, обезьяна! крикнул ковальский Монк приблизился к монитору и положил собственную ладонь на его экран. Он пытался восстановить в память эту пещеру, через которую торопливо пробежал.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 Но они, как сон после пробуждения, неудержимо утекали сквозь пальцы. Но почему вспыли именно эти образы? Наверняка в них крыло что-то очень важное.